Доказательством может служить то, что я сам изо всех сил старался найти ответ. Я пытался, например, подглядеть изнутри свое состояние, если бы мне пришлось сделать себе татуировку. И первое, что я почувствовал, — глаза других людей, впивающиеся в меня точно колючки. Я мог ясно представить себе это, потому что уже испытал, что представляет собой скопище пиявок. Потом небо начнет постепенно удаляться — Вокруг разольется яркий полдень, и только на то место, где стою я, опустится абсолютная тьма. Да-да, татуировка — это клеймо каторжника, клеймо преступления, и поэтому даже лучи света перестанут касаться меня. Но почему-то я совершенно не чувствовал себя загнанным, не испытывал и угрызений совести, и вполне естественно. Ведь сам же я выжег на своем теле клеймо преступления и по своей же воле похоронил себя в глазах общества. И теперь уже никто меня не пожалеет. Когда мужчина вышел из воды, изображение буддийского божества, засыпанного цветами вишни, стало извиваться, источая коричневый пот. И я, чувствуя себя соучастником преступления, ощутил, что его отрешенная поза действует на меня освежающе. Верно, кровная связь между маской и татуировкой выражается не в такой форме. Она состоит в том, где жить, на какой стороне границы, проведенной по-настоящему лицу. Поскольку есть люди, которые могут жить, снося татуировку, то вполне возможно сносить и маску. Однако у выхода из бани татуированный мужчина глупейшим образом стал придираться ко мне. Когда рубаха с длинными рукавами скрыла татуировку, он показался моложе, меньше ростом и не таким внушительным, но все равно носил на своем теле угрозу и был великим мастером запугивания. Хриплым голосом мужчина обвинил меня в том, что я невежливо смотрел на него и потребовал извинения. Судя по его словам, это его очень задело. Лучше бы мне извиниться, как он требовал, но беда не приходит одна. Из-за того, что я долго был в горячей воде, под маской у меня кипело, точно варился суп. Я буквально терял сознание. Не задумываясь особенно над смыслом своих слов, я спросил, «Но разве татуировка не для того и существует, чтобы ее показывать?» Не успел я договорить, как рука мужчины взлетела вверх. Но мой инстинкт защиты маски — не уступал ему в быстроте. То, что первая атака провалилась, еще больше распалило мужчину. Он неожиданно схватил меня и начал грубо трясти, пытаясь улучшить момент, чтобы ударить в лицо. Наконец он прижал меня к дощатой стене, и то ли его рука, то ли моя, не знаю точно, руки наши переплелись. В общем, чья-то рука скользнула снизу вверх по моему подбородку, и в то же мгновение маска оказалась содранной. Я был повержен Точно на глазах у людей с меня вдруг стащили штаны. Потрясение противника было ничуть не меньшим. Глухим, робким голосом, так не вязавшимся с его наружностью, он пробормотал что-то невнятное и с негодующим видом, будто это он, пострадавший, быстро ушел. В полуобморочном состоянии я отер пот и снова надел маску. Собрались, наверное, зеваки, но у меня не хватило мужества оглядеться. Будь это на сцене, «Над нами бы как следует посмеялись. Теперь, когда буду выходить на улицу, ни за что не оставлю духовой пистолет дома».